Глава восьмая. Ночью зарядил дождик и не прекратился утром. Андрей распахнул окно, вдыхая свежий воздух, посмотрел на парк с портальной площадкой и, чуть высунув голову, на затянутое серой беспросветной дымкой небо. Вспомнил сейчас, что одним из доказательств сумасшествия барона Мюнхгаузена являлось наличие в его распорядке дня пункта насчет разгона облаков и установления хорошей погоды. Вчера поздно вечером Джиса с Таней как раз с огромным удовольствием посмотрели фильм «Тот самый Мюнхгаузен». Не сразу поняв юмор этого плана, ведь в Гертале любой маг-воздушник, начиная с пятого ранга, мог легко разгонять над собой облака. А благородный Ант со своим десятым и вовсе при желании очистил бы небо над всей столицей на несколько часов. Просто никому из олов не приходило в голову здесь заниматься регулировкой климата. и не стану», — с улыбкой подумал землянин. Увидел, что тесемки на трусах развязались, и сделал узел бантом. Резинок, понятно, в этом мире не было. Пока не было. Но пошив семейников, ровинская мастерская, Делерских резидентов, Рика и Алишеми уже поставила на поток. Прибыль новое мужское нижнее белье неожиданно стала приносить не меньше, чем пошив дамских платьев. Конечно, уже появились подражатели, раз ни о каком авторском праве в Гертале не слышали. Ну и хорошо. Чем не прогресс? Немченко усмехнулся. Трусами этот мир с мертвой точки не сдвинешь. За спиной услышал протяжный стон зевок любимый, и будто спиной почувствовал, как она потянулась. — Чего тебя опять не спится, Андрей? — сонно спросила Оларей. — Опять вскочил в такую рань. Тренироваться пойдешь. Охота же такой ерундой заниматься. У меня брат еще на первой ступени своего дара мог укреплять магии тела в любой момент. Только не говори, что твоя эта, как ее Полина Георгиевна, не подарила подобное умение. — Иди ко мне, — пригласила она, вытянув из-под одеяла руку в сторону супруга. Он ответил на ее приглашение, вернулся к кровати, только ложиться не стал. Сел рядом и взял ладонь Джисы в свои. Зачем тратить энергию, если можно и так быть сильным и ловким? И мне легко думается во время разминок и тренировок. Он поднес ее пальцы к губам и поцеловал. А мне реально сейчас надо о многом поразмышлять. иджи не ругайся, но я сегодня решил отправиться в Нагомин. — Оттуда к твоему отцу. — Ругаться? — Ну нет, Андрей. Ола села, откинув одеяло. — Как раз я-то давно за то, чтобы рассказать обо всем моим родителям. А то, получается, они в неведении, когда здесь, вдали, подозреваю уже весь клуб, и в королевском дворце начали догадываться, кем на самом деле является скромный молодой Мактений. Поторопился ты со своим геройством в отношении магов милицкого клуба. — Вот об этом тоже надо подумать, — вздохнул Немченко. — Ладно, я недолго. Он поднялся и направился к гардеробной. От предложения джисы устроить во дворце на первом этаже фехтовальный зал он в свое время отказался. Ему хватало и открытой площадки за порталом в глубине парка. И непогода его тренировкам не мешала, а даже наоборот добавляла еще и умений сражаться хоть в зной, хоть в стужу, хоть в дождь, хоть в град. Со снегом тут проблемы были, в виду редкости снегопадов. Но случались зимой такие дни, когда махать клинком доводилось среди белой пелены. Любимое права и не права, подумал он, начиная разминку. Права в том, что, пожалуй, не стоило ему выходить на бой сразу против пятидесяти ранговых магов. Точнее, не выходить, а одерживать наглядно легкую убедительную победу над ними. Немченко и без рассказов Джиса о возникших напряженных отношениях с ведущими родами Делиора сам чувствовал изменившиеся к себе отношения. Даже Олара Амсвен и его подруга Жули при встрече стали улыбаться натянутой отводить глаза. «Что же говорить о других?» Купленный адептом восьми стихий обещаниями карьеры Ринус Олвиттель, начальник тайной службы, намекнул, что и в королевском дворце озаботились дополнительными амулетами стихии света. Да, пока никто там не догадывается, что благородному Анду свет теперь скорее союзник. Но сам факт, что королевская власть стала опасаться конкретно одного из членов клуба, уже говорит о многом. Они права Джиса в плане пренебрежительного отношения, присущего почти всем Олам, к владению клинком, к развитию силы и ловкости. Впрочем, тут и его вина. Чтобы не расстраивать супругу, тем более находящуюся на последнем сроке беременности, он не все ей рассказывал о той эпохальной битве магов. Брать в плен десятирангового Ола — крайне опасное дело поэтому для землянина навсегда останется тайной, как миллицам и клертонской адептке смерти удалось так мудро предвидеть его действия и устроить ловушку, в которой адепт стихии имел все шансы погибнуть, не владея он помимо магии клинком на высоком уровне. Он всех противников тогда убил, и те унесли с собой эту тайну к Аиде. Прочее, для них она вряд ли та смешная рыжая девчонка, каковой представала перед своим другом Андреем. В тот день, заняв удобную, как ему показалось, на деле же слишком удобную, а потом очевидную для врага позицию на вершине холма у полуразрушенной сторожевой таможенной башни, которую на первых порах использовал в качестве укрытия от обычного взора, После первых же обменов ударами адепт восьми стихи почувствовал себя очень уверенно, до самонадеянности, даже ухмыльнулся, вспомнив земную пословицу, что пока толстый сохнет, тощий сдохнет. Его двести семьдесят гитов в ауре и возможность в любой момент выйти из схватки сумрачным путем тогда сильно его расслабили и он, увлекшись магическим противостоянием, вовремя не обратил внимание на подкравшихся к нему вскрытие под амулетами хаоса двух мастеров меча. Не только тень может прятать людей под пологом невидимости. Правда, до этого Андрей считал, что остальные стихи скрывают лишь от магического взора. Спасибо подруге Тане, в последний момент успел предупредить. Иолрей рейнер растерялся, отразил нападение, отбив своим клинком вражеские мечи, а затем и уничтожив мастеров меча заклинаниями каменного шипа и поцелуя смерти оба третьего уровня. Получил за это время три мощных удара от милецких магов, но устоял. И вообще из боя он вышел победителем, сохранив в ауре почти сотню единиц энергии. Тем не менее, урок он получил хороший. Окажись противников на пару-тройку больше, его могло спасти только бегство. А быть на месте неодаренных мастеров меча, такие же, как сам Ол-Рей, то есть освоивший на высоком уровне владение клинком маги, у той башни новая жизнь бывшего финансового аудитора могла и закончиться. Сейчас, став еще и адептом жизни, попаданец научился совмещать физическое развитие своего тела с магическим. В отличие от Шурина, он использовал энергию жизни не для разовых усилений, а на укрепление организма в целом. Теперь Немченко чувствовал себя способным выйти одновременно против пары таких мастеров меча, как наставник Порспер, и уверенно победить в схватке, даже не используя магию. На том холме он бы тоже справился с напавшими мечниками без заклинаний. Но тогда у него просто не было на это времени. — Простите, господин! — отвлек его испуганный голос одного из пары унылых дворовых, направлявшихся с граблями очищать листву вдоль ограды и неожиданно для себя наткнувшихся на хозяина. — Мы не знали! — Проходите, чего уж! — махнул им рукой благородный ант, вытирая лицо шелковым платком. «Говорю, проходите, а не стойте!» — пришлось прикрикнуть. Так-то попаданец до сих пор иногда испытывал некоторое чувство неловкости и неправильности происходящего, обращаясь свысока с подневольными людьми. Однако постепенно старался это в себе изживать. Не то чтобы он хотел стать надменным властелином, но понимал, в этом мире ему необходимо соответствовать своему высокому пожалуй, самому высокому статусу. Гости из Рея прибыли из замка в столицу на несколько дней. У них намечалась своя программа, поэтому Ант с Джисой их сели завтракать вдвоем. Одна из малых гостиных, размером с актовой зал школы, в которой в прежней жизни учился Андрей, располагалась совсем рядом с их спальной комнатой. Там-то служанки и накрыли стол. Верная Джисина рабыня Эмга не только получила вольную, а и с разрешения хозяйки вышла замуж. Сейчас она являлась управляющей обслуги третьего главного этажа дворца. Замену Эмге Олла Рэй все никак не могла подобрать. Редко кто из новеньких горничных мог удержаться при ней дольше пары недель. Вот и сейчас лица прислуживавших за завтраком девушек, как и молодого парня, Благородному Анду оказались незнакомы. «Типография? <смех> Книгопечатание?» <смех> — хихикнул Джиса, взяв вилку. «Ты серьезно? Не тот пишущий дымом парового ни порох, ни еще что-то подобное, печать книжек? Рукописные-то тебя чем не устраивают?» Этой ночью после просмотра очередного синема Немченко с женой и Таней Беседовал насчет своих планов развития мира. Первая проявляла скептицизм, считая, и не без оснований, что магия заменяет любой прогресс, и что он не нужен. Зато тень выслушивала идеи друга внимательно и улыбаясь своим мыслям. Впрочем, ничего конкретного Андреем тогда пока не озвучил, а сейчас вот сообщил супруге плоды своих утренних размышлений. Прогрессивная теория становится материальной силой, как только она овладевает массами, — ответил Немченко ленинской цитатой, давно перестав удивляться, как легко ему вспоминается что-то, хотя бы раз прочитанное или увиденное. — джейса один я ничего не смогу сделать. — А мы, Рэй, Конворус с его людьми, наши мастеровли, хочешь еще кого-нибудь из попавших в долговую кабалу мастеров купим? — предложила Ола. — Если тебе это и в самом деле интересно, то помощников мы всегда найдем в нужном количестве. — Джи, я ведь не про развитие нашего владения говорю. Он с удовольствием приступил к завтраку, а Леура была настоящей волшебницей кухни. — Надо втянуть в этот процесс все человечество. Без свободного и широкого распространения информации такое невозможно. И я ведь не только книги собираюсь печатать, но и газеты, и журналы. Точно, вскинулась Олрей. Как те с картинками журналы мод? Тогда-то, да, правильно ты придумал. Кто о чем, овшивый о бане, хохотнул Адепт восьми стихи. Это не про тебя Джи! — сразу же дополнил он, хотя увидел, как любимая притворно изобразила злость. Конечно же, впоследствии станут печатать и журналы мод. — Не впоследствии, Ант, а с этого и надо начинать. Не хочешь ведь, сам вчера говорил, чтобы раньше времени твои дела вызывали возмущение олов А что может быть привлекательнее в наших глазах и безобиднее, чем женские увлечения? А там же остальное начнешь выпускать. Немченко хмыкнул, признавая правоту жены. — Ладно, это дело будущего, пусть и ближайшего. «Сейчас на очереди у нас разговор с твоими родителями. Ты отправляешься со мной?» «А лабораторную ты за меня сдавать будешь?» — ответила она вопросом на вопрос. «Я позавчера была у них. Что ты глаза сделал, как у Филина? Забыл, что Таня мне подарила тот же набор умений, что и тебе? Пока ты по своим делам отсутствовал, я воспользовалась выходным днем. Маму очень хотелось увидеть». — Представляешь, как они с отцом изумились, узнав о моей второй инициации? — Да уж, — качнул Немченко головой. — Наверное, к лучшему. Они, значит, уже тоже начали догадываться насчет меня. Ты им рассказала о моих полных возможностях, нет? — Ну, сам поведаю. Точнее, подтвержу их догадку. А заодно посоветуюсь. Попаданец согласился взять на себя ту роль, которую ему предназначили стихии рассудил что многие процессы могут идти параллельно для реализации планов по развитию герталла необходимо получить политическую власть причем не в каком то одном государстве а во множестве чем больше тем лучше самое сложное в этом направлении сломать веками даже тысячелетиями сложившиеся разделения властей в королевствах республиках княжествах городах государствах приведя их к единой форме, такой, что существует в Фагоской империи, где реальная власть и формальная сосредоточены в одном месте, во дворце правителя. Никаких клубов высокоранговых магов, все могущественные маги должны давать клятвы на родовом камне правителя и становиться членами одной большой семьи, с угрозой потерять свой дар в случае предательства. Есть способы частично обойти такие клятвы, но это возможно лишь в мелочах. Другой вопрос, дадут ли ему стихии возможность выращивать рейский камень без присущих родовым кристаллам ограничений в максимальные восемнадцать. Должны, — решил Немченко. Аркадий же получил от них этот дар. Потомки его соратников до сих пор принимают в императорский род без ограничений. Достаточно только согласия олов Как сломить сопротивление своих коллег для начала хотя бы в одном только долеоре, чтобы они сами отказались от власти своего клуба и пошли за совсем молодым адептом тени? Пока никак. Немченко хорошо это понимал. Сейчас можно лишь бросить им вызов и истребить, как Милецких. Нужно ли ему своими руками разрушать магические силы своего же королевства? Конечно, нет. Надо, наоборот, привлечь Ола Рамсвена, да и всю их компанию. И для этого Андрей уже приготовил им морковку из расчета на присущее высокоранговым магам властолюбие. Он решил предложить им захватить западного соседа. Не как веками это происходило ограбить, а именно объединить с Делиором и поставить под управление не столько короны, сколько Далийского клуба. Миллетт сейчас, после гибели всех десятиранговых одаренных, очень слаб, и задача по его присоединению вполне реализуема. Другой вопрос, что в Гертале действует известное на Земле правило — свято место пусто не бывает, и вакуум быстро заполняется. Может, уже в эти минуты, пока землянин завтракает со своей любимой женщиной где-нибудь в Ровине, Или в других местах милита инициируется юноша или девушка, получая десятый ранг. Вот только им еще потребуются годы и годы, чтобы набраться опыта и пройти по всем своим ступеням развития дара. Как раз давать им это время Немченко не планировал. Его друзья-стихии хотят развитие этого мира? Хотят, чтобы не только порталы для избранных связывали уголки герталы, Омчались поезда и летали самолеты, которыми смогут пользоваться все. Они это получат, если станут активно помогать своему другу и верному адепту. в Вслед за Миллетом очередь на присоединение к новому государству дойдет и до остальных. — Эй, Андрей! — окликнул задумавшегося мужа Джиса, аккуратно откусив мини-бутерброд с маслом и малосольной горной форелью. «Ты сейчас где у меня?» «Телом здесь», — вынырнул из размышлений Олрэй. «Да и душой недалечь. Во всяком случае, за пределы королевства не улетел». Привычку не обращать внимания на слуг землянин в новой жизни так и не приобрел. К тому же, став начальником разведки, организовал добычу сведений именно от этой категории людей, которую их хозяева считали чем-то вроде мебели или тупой скотиной. В чем, конечно же, сильно ошибались. Немченко подобной беспечностью не страдал. Спасибо Айру, подарил заклинание круга беседы. Благородный Ант мог этим умением определять до девяти человек, которые при разговоре будут себя слышать. Перед началом завтрака он наложил это заклинание только на себя и любимую. Со стороны слуг, наверное, выглядит все очень чудно. Господа разговаривают, а не слышно ни звука. Впрочем, в магическом мире мало кого чем можно удивить. «Я спрашиваю, ты надолго?» «Как получится?» — пожал плечами Андрей. «После беседы с твоими родителями задержусь в нагобине. Начну там организовывать типографию. Даже знаю, кому это дело поручить. Там у меня много ведь знакомых, включая Прево. Керми Уллворм уверенно окажет полную поддержку». В столице, под носом клуба, не хочу. А там и поспокойнее, и портовый город. Книги будут разлетаться по всему миру. — Вот как ты не успел задумать, а уже начинаешь реализовывать? с тобой! — хихикнула благородная Ола. «Так — только чего тянуть-то? — землянин пододвинул к себе чай в фарфоровой чашке, изготовленной в его владении. «Знание, — Знание — сила! Так белым кирпичом было выложено на одном из корпусов академии, где я учился. От советских времен осталось. Выпущу джинны из бутылки. Понятно, результат получил далеко не сразу, но тут как со снежным комом с горы. Кстати, насчет лавин, — вспомнила Оларей. Захвати маме и иллюзион с вертикалью, а заодно вчерашнего неисправимого лжеца, и понравится. Адепт восьми стихий часто баловал своих друзей старыми фильмами. Названные джисы и кинокартины с Владимиром Высоцким и Георгием Витсиным в главных ролях. Ей и Тане очень понравились. Да Немченко и сам с удовольствием их вспомнил. «Конечно возьму. Я уже приготовил десяток кристаллов. Теща будет довольна на этот счет. Не переживай». «Да я и не переживаю. Ты у меня лучший. Только хотя бы приблизительно обозначь срок возвращения. Я хочу организовать небольшой прием в день рождения Мии». Так-то у нее еще позавчера был, но такое торжество надо бы подготовить. И твое присутствие обязательно. — Слушаюсь, мой генерал, — расправил грудь благородный Ант. — Я наелся. Спасибо этому дому. Пора к другому.